Глава 10 Сокровищница. Небольшая комнатка, в которой оказались восхищённые путешественники, сверкала и переливалась всеми цветами радуги. В самом центре стоял большой золотой гроб-саркофаг. В нём на шёлковом покрывале лежала мумия фараона. На стенах комнаты висело старинное оружие, копья, стрелы, мечи с золотыми рукоятками. На полу стояли золотые и серебряные сундуки, наполненные драгоценными камнями. Тут были алмазы и жемчуг, зелёные сапфиры, синие и красные рубины. Сама мумия фраона была одета в красивый золотой наряд, расшитый драгоценными камнями. «Ой, как здесь красиво!» Восхищённо произнёс волшебный художник карандаш. «А можно я зарисую фараона в свой блокнотик?» Спросил художник у учёного. «А вдруг мумия с твоего рисунка оживёт и перекусает всех нас?» Испуганно предостерёг прутик. «Да, карандаш лучше не надо», — вставил Самоделкин. «Вот эти драгоценности мы и обнаружили», — произнёс французский археолог. «Это большая удача для учёных всего мира». «А как звали этого фараона? А давно ли он жил?» — наперебой спрашивали любознательные ребята француза. Мы расшифровали древние египетские надписи и выяснили, что это мумия фараона, который жил в Египте пять тысяч лет назад. А звали его Тутанхамон. Это был очень известный и великий фараон. — рассказал французский археолог. «Ух ты! Сколько здесь всяких драгоценностей!» Растолкав всех локтями, в комнату протиснулись разбойник, дырка и пират Бульбуль. -буль. «Осторожней! Не толкайтесь!» — вежливо попросил самоделки. «А для чего фараоны оставляли все эти драгоценности в комнате с мумией?» — спросила Настенька. Египтяне верили, что когда-нибудь фараоны оживут и снова будут править на земле, — объяснил профессор Пахтелкин. — А вдруг они на самом деле оживут? — прячась за спиной карандаша испуганно спросил Прутик. — Не волнуйся, не оживут, — улыбнулся Семён Семёныч. — А вы не боитесь, что кто-нибудь ограбит усыпальницу? — спросил самоделкин учёного. «Ну, во-первых, перед входом в нее находятся комнаты-ловушки, а во-вторых, мы по очереди охраняем гробницу», — ответил археолог. «Профессор, скажите, пожалуйста, гроб-саркофаг у фарауды действительно сделан из чистого золота?» — недоверчиво спросил шпиондырка Дырка. «Из самого настоящего золота», — подтвердил профессор Пыхтелкин. А можно его хоть руками потрогать?» — покусывая рыжие усы, спросил разбойник Бульбуль. -буль. «Конечно, можно!» — улыбаясь, разрешил французский археолог. «Только мумию, пожалуйста, не трогайте». Пулькин и Булькин подскочили к золотому саркофагу и вцепились в него руками. Они трогали, щупали, нюхали и ковыряли золотой гроб. Им не верилось, что на свете может существовать такой большущий кусок золота». Шпион Дырка немного с опаской поглядывал на застывшую мумию. Ему всё время казалось, что она может протянуть свои костлявые руки и схватить его за длинный нос. рыжебородый Бульбуль тем временем попытался даже приподнять саркофаг с мумией, чтобы понять, насколько он тяжёлый. «Осторожней!» — тут же строго предупредил самоделкин разбойников. а то ещё уроните его на пол. — Странные они какие-то, — покачав головой, произнёс карандаш. — Всё время что-то вынюхивают, выспрашивают. Вдруг они что-нибудь недоброе замыслили? — Просто они очень любознательные. Весело улыбнувшись, произнёс Семён Семёныч. Я люблю таких людей. — Вы их плохо знаете, — возразил карандаш. — Они очень хитрые и коварные, поэтому нам нужно быть с ними всегда очень внимательными. да я вас хотел попросить сегодня посторожить сокровищницу хлопнув себя по лбу воскликнул французский археолог мне и моим коллегам необходимо до завтрашнего утра отлучиться в год если вам не трудно то останьте здесь на одну ночь попросил Себастьян дюба мы приготовим вам все необходимое для ночлега будем очень рады помочь вам — обрадовался железный человечек-самоделкин. — Мы посторожим эту сокровищницу. Не волнуйтесь, никто не сможет ничего утащить, потому что мы будем по очереди старательно дежурить всю ночь. — Огромное вам спасибо! — поблагодарил археолог. — Пойдёмте, сейчас я покажу вам комнату, где вы можете расположиться и отдохнуть. Путешественники подхватили свои рюкзаки и вышли из усыпальницы фараона Тутанхамона. Благополучно пройдя комнаты-ловушки, путешественники очутились в комнате отдыха для учёных. И лишь Себастьян Дюба ненадолго задержался в одной из таинственных комнат для того, чтобы снова включить потайное устройство для нежданных гостей.